Глава 12. Должны ли я говорить о недобрых намерениях? Можешь называть это злым умыслом. По сути, вопрос в том, можешь ли ты извиниться, сказав «прости, я не хотел этого». Извинения, которые ты, Роги Кайоми, вполне возможно, приносишь довольно часто. Мне нравится, что ты не отрицаешь этого. Если же поставить вопрос, становится ли преступление менее тяжким, если ты совершил его не специально, то да. Оно, несомненно, становится менее тяжким, приговор судьи неизбежно изменится в зависимости от того, было ли преступление совершено со злым умыслом или Бизонова. Страдания жертвы также будут иными. Даже если рассмотреть одно и то же ДТП, чувство пострадавшего могут измениться в зависимости от того, соблюдала ли другая страна скоростной режим, следовала ли сигналом светофора или установила ли детское кресло должным образом. В случае со светофором, если другая страна следовала его сигналом, Это означает, что сам пострадавший их проигнорировал, поэтому ему будет сложно обвинить другую сторону. Если ты не хотел этого делать, то что же ты хотел сделать? До того, как она перестала извиняться, одной из любимых фраз моей матери было «Я сделала это ради тебя». Я и правда думала, что это не ложь, но мне пришлось признать, что в зависимости от мотивов существует и простор для пересмотра своей оценки ситуации. Я должна была это признать, я должна была извиниться. Я знаю, что поступило неправильно, но у меня не было другого выхода. Поскольку существует подобный акробатический способ извинения, я не могу сказать, что это правило такое уж строгое, но если кто-то ударил вас со злым умыслом, то сам удар, конечно, причинит вам боль, но болезненным может быть и злой умысел. Когда становишься жертвой мошенничества, финансовый ущерб, конечно, является серьёзным фактором, но тот факт, что тебя посчитали простаком, которого будет легко обмануть, не менее болезнен. Конечно, это вовсе не значит, что можно причинять другим боль, если не держишь на них зла. При этом существуют хорошие мужчины и женщины, которые причиняют другим боль без злого умысла, но есть огромная разница с точки зрения того, насколько легко их простить. Впрочем, есть и те, кто думает «это было ненарочно, поэтому я не буду извиняться, потому что если я извинюсь, то это будет выглядеть так, будто я сделал это специально». Возможно, они не делали этого специально, Но человека, придерживающегося такой нежизнеспособной концепции, в самом деле сложно простить. Примечание переводчика. Дословно эта фраза переводится как «концепция с проявившимися признаками смерти» и обыгрывает звучность на японском слов «концепция лицо смерти», то есть лицо человека с признаками скорой смерти».